Глава вторая. Пятясь, Джован отступил от подъезда и запрокинул голову. Длинная пятиэтажка из силикатного кирпича вся в копченых потеках. В окне наверху передвинулось что-то белое. Стекла отсвечивали, отражая бесцветное небо. Джован не мог разглядеть, успела одеться или завернулась в простыню, в полотенце. Наугад поднял руку, кажется, помахала в ответ – Ну и хватит с нее. С ними надо держать себя твердо». Дживан повернулся и, больше не оборачиваясь, пошел через колдобина, стараясь не наступать в глину щегольскими лакированными ботинками. Если женщина смотрела Джовану вслед, она, несомненно, смотрела, то видела элегантно приталенное твидовое пальто, расправленные плечи, прямую спину человека, привыкшего побеждать. Главным правилом для Дживана было «держать спину прямо». Да и в целом, держать себя. Его ровесники обрюзгли и расплылись, а он сохранил фигуру двадцатилетнего юноши. И здесь можно было мысленно подмигнуть не только фигуру. Все тело сладко соднило и будто жужжало внутри, как остывающий двигатель. Несмотря на бессонную ночь, две почти бессонные ночи, Джован отнюдь не чувствовал себя помятым. Был, как всегда, чисто выбрит, надушен деколоном, опрятно одет, причесан. Не намека на лысину – Лишь виски начинали сидеть, это его только красило. Джован не любил головные уборы. Шляпы, фуражки, береты, не говоря о бейсболках и кепках. Даже в мороз редко надевал перчатки. Избегал сумок, портфелей, часов. Всего, что могло ограничивать, окружать, стеснять, привязывать. Любил легкость. Изящную легкость. В одном кармане брюк-портмоне, не слишком признаться тугое, В другом телефон, отключенный уже двое суток, и это сейчас был единственный груз, тянувший к земле. Живан почти ощущал, как набрякли внутри телефона пропущенные звонки. Представлял себе, как нажмет зеленую кнопку, и с пиликаньем начнут выскакивать сообщения. Может взять, да и вышвырнуть телефон прямо вот в эту лужу? А жене сказать «потерял». Лужи густые, оливково-бурые, канавы вросшие в землю угрюмые пятиэтажки, ржавые гаражи, трубы с клочьями стекловаты, а хвостье дыма над вяло курящейся свалкой. Объясните, как люди способны во всем этом существовать? За 16 лет, что Дживан здесь прожил, не смог окончательно претерпеться. Полгода потемки, вода невкусная, пресная, воздух тоже невкусный. А ну их пускай живут, как знают. Сейчас ничто не могло оморочить Дживанову размягченность, Ублаготворенность. Пахло солоноватым дымом. Жгли листья. Дворы были пусты, только ветер болтал дырявые пластиковые бутылки с остатками птичьей крупы. Четвертый час дня, а у Джованна утро. Все на работе, а он свободен. По утреннему мужскому обычаю свободу можно было немного продлить. Для этого требовался, во-первых, хороший кофе, а во-вторых, периодика. На витрине киоска среди зажигалок, заколок, наклеек, фломастеров и огородной рассады бросилась в глаза выпуклая, багровая с золотом надпись «Принц крови». И на журнальной обложке – парадный, отретушированный портрет, забавно напоминавший самого Дживана, с таким же твердо очерченным подбородком, с такой же ранней породистой сединой, разве что чуть постарше, лет, может быть, сорока 47 сорока Мундир в золотых орденах, в звездах, лента через плечо, тяжелая цепь с подковкой. Кажется, это называлось Орден Золотого Руна. Не юный принц явно уступал Дживану в аристократизме. Мундир не спасал. Простовато, мужиковато смотрелся принц. Нагнувшись к окошечку, Дживан в присущей ему церемонной, подчеркнутой учтивой манере осведомился, сколько стоит журнал. Сколько-сколько? Войку. С ума Вообще, если вдуматься, нелепо смотрелся 45-летний мужчина в роли наследного принца. Можно было представить, с каким трудом ему подыскивают символические занятия. Какие-нибудь регаты, скачки, благотворительность. День за днем, год за годом вот уже седина, а коронации все нет и нет. И главное, если точно следовать ритуалу, нужна была свежая газета, и только газета. Начинать утро, листая «Иллюстрированный журнал», То же, что портить кофе фруктовым сиропом. Вот, например, «Лампедуза» цунами беженцев. Или еще злободневнее. «Шок, шок, шок! Пожар в сумасшедшем доме!» Фотография во всю первую полосу. Обугленные, словно гофрированные бревна. Спина пожарного в современной, хотя мешковатой, как будто не по размеру экипировки. Спина выражала недоумение. А чего тушить тоже? уже? Все сгорело. Дживана по некоторым причинам жгуче интересовал пожар в психбольнице. Руки чесались развернуть газету сейчас же, не отходя от киоска, но Дживан поборол искушение. «Утро аристократа должно идти по порядку. Вальяжно расположиться за столиком, не спеша развернуть. Где кафе?» У подъездов на лавках и на отдельных вынесенных из дома стульях восседали закутанные старухи. Они казались Дживану неотличимыми друг от друга, Будто одна и та же старуха с пустым дубленным лицом сидела и тут, и вон подаль, только немного варьировался фасон чуней и цвет пуховика — темно-коричневый, темно-синий. Ветер трепал белье, натянутое между Т-образными ржавыми трубами, хлопал полуоторванный рубероид. Над дровяными сараями качались чайки. Дживан засунул руки в карманы, ускорил шаг. Полы длинного твидового пальто завинчивались то влево, то вправо, мелькнула порванная подкладка. В Степанакерте или в Ереване немыслимо было представить, чтобы взрослый женатый мужчина вышел из дому в дранье. У жены глаз, что ли, нету? Рук нету? За мужем не может следить? Позор! Впрочем, сейчас, после двух бурных ночей, Джован чувствовал себя мягким, великодушным и даже в мыслях не хотел упрекать Джулию. Она не виновата. И он тоже не виноват. Просто жизнь так сложилась. Да, жизнь так сложилась. Первые детские воспоминания. Необозримая каменная громада трехэтажного дома с внутренним двором, с общим круговым балконом. Лето, жара, вкусный запах горячей смолы, битума, кира. Черные лопающиеся пузыри в чане, грохот, кирщики – Ломами откалывают прошлогодний асфальт и сбрасывают с крыши вниз. Лучший город в мире – прежний Баку, лучший двор в мире и лучшие в мире соседи. В любую квартиру, кроме квартиры дяди Валида, можно ворваться без предупреждений и без стука. Наоборот, это такая игра – застать хозяев врасплох. Везде Джованчику будут рады, напоят, накормят. Тетя Нана – только что испеченными пухлыми шоргагалами – тетя Люся, жена дяди Исаака, борщом, тетя Алмаз разрежет на блюдечке солнечный помидор. На глинцевитой лоснящейся шкуре яркие капли, чуть мутноватые, меловые, крупинки соли, светлый блик от тарелки, в ложбинке влага, как сладкий пот. Разрезанный помидор искрится на солнце, в набухших озерцах сока слепящие золотые протуберанцы. Мир так переполнен любовью, что можно нарочно помедлить, прежде чем погрузиться зубами, губами, щеками, носом в сочную остроту, яркость, соленость, сладость. Двор, как и сотни других бакинских дворов, рассыпался. Дядя Артур с тетей Яной уехали в Белоруссию, дядя Исаак с тетей Люси в Израиль, но самым первым решение принял отец Дживана. Не успели они перебраться к родственникам в Карабах, как отцу, известному невропатологу, предложили работу в Степанакердской больнице и в медучилище. Когда случилось землетрясение в Спитаке, он полетел на вертолете с медицинской бригадой и не вернулся. Были так называемые авторшоки, остаточные толчки. Тело не обнаружили, сообщили, что Грант Лусинян пропал без вести. Мама перенесла тяжелейший инсульт. Это время в Армении называется «темные годы». Но для Дживана сквозь холод и темноту всегда просвечивало золотое и алое. Конечно, присутствовал обыкновенный юношеский эгоизм, жизнелюбие, психологическая защита. Но еще твердая убежденность в том, что он избранный. Он получил обещание, К тому же теперь сын героя. Без репетиторов поступил в Ереванский мединститут – Отца многие помнили, в том числе декан. Когда все остальные зубрили до умопомрачения, накачивались кофе, на зачетах бледнели, потели, Дживан приходил выспавшимся, с прямой спиной, отвечал уверенно и легко, и после краткого колебания преподаватель ставил в ведомость плюс. Летом после второго курса, когда уже начались бомбежки и объявили мобилизацию, Дживан хотел остаться в Степанакерте, а маму, наоборот, эвакуировать в Ереван. Но мама категорически настояла, чтобы все шло по-прежнему. За ней ухаживают родственники. Дживан поступил и должен доучиться. Война никуда не денется. Автомат — это тоже профессия. Дживан принесет гораздо больше пользы врачом. А обстрелы? Подумаешь, Хето Инч. Мы с тетей Асмик между бомбежками Санта-Барбару смотрим. Однажды на четвертом курсе, когда Дживан в своей комнате, обложившись учебниками, готовился к общей психопатологии, его вызвали к телефону. Примчался в Степанакерт, говорили, что успел чудом, что счет идет на часы. Прогноз не оправдался. Весной мамино состояние постепенно стабилизировалось, частично вернулась речь. В это же время было подписано перемирие. Вместо полиэтиленовых пакетов в окна опять вставили стекла. Джован взял академический отпуск, пришлось искать работу, работы не было. И даже в таких обстоятельствах Дживан держал спину прямо. Его гордость была неболезненной, ненатужной. Он точно знал, что впереди его ждет золотое, невыразимое, уготованное ему одному. Окружающие это чувствовали, особенно девушки. Хорош собой, вернулся из Еревана, без пяти минут врач. Хотя и не воевал, но тоже кое-что пережил. Отец погиб, заботится о больной матери. Девушки так его видели, не мог же он им запретить. Правда, в провинции было гораздо сложнее развивать отношения, чем в столице. Здесь, в Степанакерте, от ухажера требовалась определенность. Однажды Дживана представили тонкой красавице Джулии. Она тоже училась в столице и приехала к дальним родственникам на каникулы. Вскоре Джован и Джулия поженились. Все повторяли, какая красивая пара. Мама всю свадьбу проспала в своем кресле. К тому времени относились странные воспоминания, до сих пор не оставившие Дживана. Это случилось буквально за несколько дней до маминой смерти. Уже много недель мама была в забытии, иногда бормотала невнятное, по большей части дремала. Дживан сидел за столом рядом с креслом, в котором она спала, кажется, разбирал и сверял документы на дом. Что-то заставило его обернуться. Мама смотрела на него внимательным, совершенно осмысленным и ясным взглядом. Встретившись с ним глазами, она после паузы очень тихо, но внятно проговорила «Вичинч». «Что?» Никогда раньше мама так на него не смотрела, со снисходительной жалостью, даже немного брезгливой, немного презрительной. Так смотрят на человека, который сделал что-то постыдное, недостойное. «Мама что-то сказала?» «Вичинч». Чинч, ничего-ничего. Мол, чего уж теперь? Может, еще как-нибудь образуется? Джован был изумлен и стыдно признаться обижен. Он образованный, интеллигентный, талантливый, всеми любимый, меньше кого бы то ни было, заслуживал презрительного снисхождения. Мама, о чем ты? Что ты говоришь? Позже Джован ломал голову, не относилась ли эта жалость к его недавней женитьбе. Нет, мама приняла Джулию благодушно. Или мама его упрекала за то, что он так и не успел повоевать? Но ведь она сама заклинала его памятью отца, чтобы сначала он получил специальность, она так гордилась, что сын тоже будет врачом. Может быть, мама в бреду перепутала его с кем-то другим? Но в память врезалась именно полная ясность, даже как будто праведческая. Ясность, презрение и печаль. Последние скудные сбережения ушли на похороны. Джовану пришлось еще крепче задуматься о деньгах. Вдруг дальние родственники предложили работу в России. Это выглядело настоящим подарком судьбы. Обещание начинало сбываться. Город Подволоцк оказался блеклым, понурым и изнурительно плоским. Всегда угрюмые люди, низкое небо, слякоть, глазу не за что зацепиться, кроме разве что покрышек. Автомобильные шины были вкопаны по всему городу, во дворах, на обочинах. Из этих покрышек более-менее изобретательно были вырезаны, скажем, подсолнухи. Иногда даже лебеди. Смешно сказать, когда ветер принес со стороны мясоперерабатывающего комбината запах паленой плоти, сам по себе отвратительнейший, Джован немного бы оспрял. Точно так же время от времени пахло в Степанакерте, когда работала скотобойня. Да только в Степанакерте Каждая улица или улочка то спускалась, то поднималась, круче или плавнее, или хоть изгибалась, за поворотом виднелись тощие, но прямые гордые кипарисы, внизу – тутовые и абрикосовые сады, и, главное, кругом – плюшевые, зеленые или бурые горы у горизонта с прожилками ледников. А что живописного, что значительного было в подволоцке? Разве что заброшенные корпуса аккумуляторного завода с провалами вместо окон Сомнительная романтика разрушения, вроде ржавой военной техники в Карабахе. Нет, красивого не было ничего. Вот покрышки. Пластиковые пальмы, собранные из пустых зеленых бутылок. Оконные решетки. Самое популярное украшение пятиэтажек. Кто побогаче, ставил сварные. Большинство довольствовалось так называемыми «просечками». Заказывали на заводе из металлического листа так, чтобы прорези образовывали узор. Дживану всегда приходили на ум эти просечки, когда родственники, изредка приезжавшие в гости из Питера, ругали местных скобарями. Исторически уроженцы этой губернии назывались скобские или скобари. А в Карабахе не то что решетки, двери не закрывали, машины не запирали, на улице люди приветствовали друг друга, всегда было время остановиться, обняться, поговорить, позвать в гости. Большим утешением для Дживана стала работа. Все, кто не имел отношения к медицине, были уверены, что медбрат — это практически то же самое, что санитар. Поначалу Джован выдавался в подробное объяснение. Санитар — это просто уборщик, чернорабочий. Любой человек с улицы приходи, халат надевай — и уже санитар. А медицинский брат, слышите, медицинский профессионал. Он все делает. Осмотр делает, все процедуры, уколы, лечение — все на нем. Что такое врач, знаете? Врач — это просто бумажка, диплом. Джовану год доучиться, год-полтора, и тоже будет бумажка. Потом на вопрос, кем работает, Джован начал отвечать кратко – врачом. Это была почти правда. Диагноз он ставил лучше иного врача. Вот, например, работал у них один пожилой доктор, лет восемь назад окончательно ушел на пенсию, еще советской закалки, всем подряд лепил СЦХ – шизофрению. Джован лично спас двух мизераблей. Он про себя называл больных мизераблями. У одного выявился реактивный психоз, а у другого и вовсе органическая депрессия, банальная щитовидка. Все благодаря Дживановой интуиции, ну и приобретенному опыту, что называется клиническому мышлению. Да что говорить, отделение, по большому счету, держалось на нем. Заведующая его ценила. Лишь однажды она совершила ошибку, когда на место ушедшей на пенсию старшей сестры назначила не Дживана, а Ирму Ивановну. Дживан сильно обиделся. Точнее, не так. Его возмутила несправедливость. Он бесповоротно решил наконец закончить образование. В Подволоцке не было медицинского института, только училище. И в Пскове тоже. Значит, пора был ехать из плоского городка в Питер или в Москву. К ближайшему лету Дживан при всем желании не успевал подготовиться, а вот к следующему вполне. Получить российский диплом, там глядишь ученую степень. Прошел год, другой... «Пять лет? Десять?» Кто знает, если бы у них с Джулией родились дети, но детей не было. Джулия потемнела, стала какой-то остроугольной. Все чаще он говорил ей, что идет на ночное дежурство. «Ночное дежурство?» — саркастически переспрашивала жена. И больше ни слова, никаких пошлых сцен. Легкость побед успокаивала Дживана из раза в раз подтверждая, что он по-прежнему избранный, что обещание в силе. От новой жизни его отделяет тончайшая пленка, зыбкая, как прозрачная капелька сока, внутри которой переливается помидорное зернышко. Джован ждал сигнала, коротал время, позволял себе мелкие, ни к чему не обязывающие приключения. За 16 лет в Подволоцке, кажется, не осталось квартала, а кое-где даже двора – где Джован не отметился бы. Даже здесь, на отшибе, в районе с невероятным названием ПВЗЩА, лет 25-30 назад здесь построили пятиэтажки и заселили рабочими подволотского завода щелочных аккумуляторов. Даже в эти трущобы Джован наведывался регулярно. Перед общежитием медучилища получил травму, трещины в двух ребрах, четвертом и пятом. Но не в драке, как можно было подумать. Вообще у Дживана было чутье, Он мог за себя постоять, но не рожен, умел вовремя растворяться, избегать конфликтов. Работают же, например, фотографы в горячих точках. И ничего, возвращаются невредимыми. Дело было зимой. Тропинка от медицинского общежития шла под уклон, молодежь раскатала дорожку. Джован разбежался, держа под руки двух неустойчивых практиканток, ну и поскользнулся, упал, они не на него хохача, и в груди заколола. Сначала подумал сердце. Несколько месяцев не мог вдохнуть полной грудью, потом заросло. Давненько не выбирался в эти края. Помнится, где-то неподалеку имелось кафе. И даже по виду более-менее сносное. Белые столики, синий навес. Внутрь они со студентками не заходили. Зачем? После зимних каникул в общежитии на любом этаже в каждой комнате было полно деревенских припасов. Все вкусное, натуральное. Да и весь этот райончик ПВЗЩ оставался полудеревней – Куры, собаки, косой штакетник, кусты шиповника и жасмина, дровнички, полисаднички, покосившиеся избушки, уцелевшие между пятиэтажками. Осенью и весной непролазная грязь, в которой были втоптаны целлофановые пакеты и скомканные сигаретные пачки, обрывки холщевых мешков, обломки шифера, щепки, бутылочные осколки. Как тайный агент, как Джеймс Бонд в идеально выглаженном костюме, мог бы пробираться сквозь чумазые улочки какого-нибудь Марракеша, сохраняя при этом всегдашнюю невозмутимость, только в глазах кувыркались бы чертики, так и Живан в глубине души чувствовал себя резидентом. Он был заброшен в ничтожнейший, мизерабельнейший городишко. Разведчик не выбирает? Он должен каждый день тщательно бриться, держать спину прямо и ждать сигнала. Обещанное золотое должно было вот-вот открыться, осуществиться. Правда, в последнее время Джован стал замечать за собой нечто странное и даже, пожалуй, тревожное. Вот буквально несколько дней назад, в мини-маркете рядом с домом, Джован ходил туда тысячу раз, и, конечно, у него была скидочная карточка. И, естественно, он эту карточку сто лет назад потерял. Джован вообще терпеть не мог документы. Для него было сущим наказанием заполнять любые бумажки, сразу портилось настроение. Карточку потерял, но в магазине все его знали в лицо и обслуживали со скидкой. Прокатывали свои собственные карты. В общем, как-то справлялись. А тут половина десятого вечера, никого не было, за кассой сидела новенькая, вполне смазливенькая продавщица. И вдруг эта мартышка уперлась. Нет карты, нет скидки, мол, правила. кац какие правила? Преджевание эту ловчонку построили. Он ходил сюда десять лет, а она двух дней не ходила. Разумеется, дело было... Не в деньгах. Какие там деньги? 10-20 рублей. А дело в принципе. Что важнее, в конце концов, человек или кусок пластика? Дживан требовал немедленно связаться с директором. Мартышка отказывалась звонить. По сути, Джован, несомненно, был прав. Но по форме. Тот крик, те выражения, до которых он опустился, когда Дживан терял контроль над собой, из него до сих пор выскакивали бакинские дворовые словечки, преимущественно азербайджанские. Да, все это выглядело недостойно. Сейчас Джован имел мужество признать. Непонятно было, откуда, с какого черного дна поднималась в нем эта ярость. Джован был здоров для своих сорока в идеальной физической форме. Его успеху у женщин мог позавидовать Ален Делон. Джован был умен, остроумен, интеллигентен. Пользовался заслуженным уважением на работе. Работа, кстати, самая благородная, можно сказать, гуманнейшая из профессий. Пахал на двух ставках – медицинского брата палатного и процедурного, дежурил почти через ночь и получал, между прочим, больше нового врача. Твидовое пальто, красиво сидеющие виски, и все же что-то как будто прокручивалось и проваливалось, и срывалось, и снова прокручивалось в холостую. В просвете между домами мелькнул синий навес. Вблизи обнаружилось, что поликарбонат выцвел и поцарапался, кое-где проломился — Столики были убраны из-под навеса, кроме двух с давно немытыми размокшими пепельницами. Очевидно, клиенты выходили сюда курить. Внутри кафе оказалось грязной пивной. Пахло рыбой, прокисшим пивом и какой-то добавочной гадостью антропоморфного свойства. Не то от раковины в углу, не то от двух скобарей в кожаных кепках с темными красными лицами. Едва Джован вошел, скобари сразу же обернулись. О, как ему это осточертело! Лицо кавказской национальности. Плюс твидовое пальто. Плюс примитивом особенно ненавистно осанка. Самих скобарей неудержимо тянет обратно в пещерное состояние, к шимпанзе. Сгорбится выпить челюсть. В первые месяцы Джован с готовностью шел на конфликт. Шухарился, как говорили подростки в бакинских дворах. Потом понял, что бесполезно имя им легион. Пока пиво лилось из крана, чувствовал на себе тяжелые взгляды. Держа спину как можно прямее, Джован вышел на улицу под навес, стараясь не расплескать из наполненного до краев пластикового стакана. Мда, джентльмены, в фантазиях все было несколько иначе. Акации, кофе с высокой пенкой. Склонившись, Джован отхлебнул из стакана, и, как ни удивительно, от холодного водянистого пива стало немного теплее, а в голове прозрачнее. Придержав шаткий столик, Вытащил из кармана газету, расправил страницы. Горящей теме было отведено полномера. Выходило, что каждые две недели случался пожар в очередной психлечебнице, в интернате или в больнице. Газетчики для наглядности выстроили таблицу, подробную на разворот, даты, названия городов и поселков, разные превходящие обстоятельства, число погибших. И, вероятно, с намерением оживить газетные полосы Усеяли эту таблицу красно-рыжими огненными язычками, неуместные гривами, словно из комикса или из букваря. 26 апреля. Московская область, поселок Раменский. Новенький пациент ночью поджег диван крупным шрифтом. Погибло 38 больных. 1 мая. Тамбовская область, село Бурнак. Ночью пациентка курила в постели. 9 мая. Краснодарский край, поселок Нижневеденеевский. Ночью один из пациентов курил, загорелись постельные принадлежности. 17 мая. Город Энгельс Саратовской области. Погибло четверо. 11 июня. Город Ярославль. Загорелась проводка. 15 июня. Смоленская область, деревня Дрюцк. Был подробно описан памятник архитектуры, деревянный усадебный дом конца XIX века. В этом доме располагался психоневрологический интернат. 22-летний мужчина признался в том, что поджег палату из-за конфликта с медперсоналом. 18 июля. Красноярский край, город Ачинск. 25 июля. Омская область, поселок Хвойный. И свежая новость. Щедрая россыпь оранжевых язычков. Новгородская область, деревня Лука. Ночью один из пациентов поджег кровати себя. Погибло 37 человек. За 5 месяцев набиралось девять пожаров. Джован машинально подумал, что плюс один и счет будет красивый круглый. Столик был шатко влажноват, газета подмокла. Переворачивая страницу, Джован надорвал уголок. На следующей полосе напечатали несколько черно-белых снимков. Все низкого качества: пятна, разводы, мутные полосы, непонятные колокольчики или цилиндры. Повертев газетный лист, так эдок, Джован сообразил, что параллельные темные полосы — это спинки пустых железных кроватей. Кругом обломки, потолка нет, над стенами небо. Загадочные колокольчики оказались фаянсовыми изоляторами, ярко-белыми на фоне обугленных стен. Джован был уверен, что разбирается во всех искусствах, в том числе фотографии. Из напечатанных он одобрил один хорошо скомпонованный кадр, запечатлевший, торчавшие в зрителя доски. «Все разрушено» говорил этот снимок, обезображено. Все превратилось в мусор и щепки. Такой же бессмысленной грудой были навалены редакционные материалы, справки и интервью. мчс в каске и в галстуке. «Плановая проверка госпожного отзора предписание руководителю, задымление, шкаф с бельем, что свидетельствует о поджоге, условия идеальные для горения, деревянное здание, построенное 150 лет назад. Местный житель». Проснулся ночью, громко залаяло, в окно увидел, что горит корпус больницы, побежали с соседом, вдвоем удалось выбить дверь, в конце длинного коридора лежал человек, потом балка обрушилась. Стены были отделаны пластиком? Нет, никакого пластика не было, старый деревянный дом, все обветшавшее, разом все плыхнуло. Начальник пожарных. Когда прибыл первый расчет, огнем было охвачено квадратных метров, выгорел полностью. Большинство пациентов лежачие, установленные на окнах решетки, вывели из горящего здания только двух пациентов. Остальные 37 пока числятся пропавшими без вести. Еще какой-то начальник. Спавшиеся будут временно расселены. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ на селекторном совещании соответствующее поручения правоохранительным органам МЧС и в Рио губернатора. В Рио-Мрио. Шмио. На всех этих разворотах про шок, пожар Джован не находил ответа на занимавший его вопрос. Можно ли было что-то предугадать? Выживший пациент вспоминал, мой сосед по палате неоднократно высказывался в адрес медперсонала, что устроит веселую жизнь. А как быть, если они каждый день обещают устроить веселую жизнь? Как вычленить из постоянного бреда этот звоночек, действительную угрозу? И не успел он подумать про угрозу, как снова почувствовал на себе взгляды. Двое в кожаных кепках перегораживали Джовану выход из-под навеса. Ах, как сейчас пригодилась бы та ярость, которая несколько дней назад обуяла его в мини-маркете. Джован владел национальным искусством свирепо кричать «Уничтожу, зарежу, все кости переломаю!» и дико сверкать глазами, так что обычно противник сдувался и отступал. Но после двух бессонных ночей Дживан был размягченным, разнеженным, его не хватило бы даже на убедительный крик. Дживан решил защититься иначе, просто забыть про двух недоумков, как будто их нет во Вселенной. Чтобы полностью отгородиться от скобарей, Дживан вытащил-таки телефон и включил его. Одним нажатием кнопки закончил двухдневный отпуск и от семьи, и от жизни вообще. В точности, как Дживан себе представлял, С гнусным пеликаньем один за другим стали выскакивать неотвеченные звонки. Три с работы, четыре с работы, пять с мобильного телефона Тамары, начальницы, семь, девять пропущенных. Все. Вайку! Какой приятный сюрприз. Джулия не позвонила ни разу. А значит, и нет доказательства, что он гулял двое суток. Можно не врать, ничего хитроумного не сочинять, просто сказать, что две ночи был на дежурстве. Три ночи. Вот и газета, кстати... В соседней области у новгородцев сгорело. Теперь у нас что не день, то проверка. Пожарный надзор, МЧС. Все сходится, все логично. Прям подарок судьбы. Но почему такая куча звонков от Тамары? Что произошло на работе? Увы, страусиная тактика не подействовала. Бурави его глазами, скобари заворчали что-то вроде «Арч, или махач». Ну что, махач так махач? лениво, расслабленно подойти и внезапно ударить. Первым резко в глаз, в горло. Дживан разгладил газету, вздохнул и решительно повернулся. Здесь ложное время. Перевел озабоченный взгляд с одного на другого, мгновенно отметил, что первый немолодой, усталый кажется, не опасный, а вот второй помоложе, позлее. Сурово глядя на них, Дживан постучал ногтем по своему телефону и повторил еще строже — «Ложное!» Скобари оторопели. Как иллюзионист, как престидижитатор проводит блестящей палочкой, тем же манером Дживан продемонстрировал им экран. «Сбита настройка. Я врач. Я обязан в точное время, секунда в секунду, звонить в больницу, дежурному». И для внушительности добавил «В приемный покой!» Давно было замечено, что даже у одноклеточных примитивов теплится суеверное уважение к медицине. Болел кто-нибудь из родни, да и сам тоже не застрахован. Даже у самого тупорылого что-то такое сидит в затылке, в подкорке. «Скажите, сколько на ваших часах?» — обратился Джован к старшему скобарю. «Какой?» — вскинулся то, что моложе. Чем? Но старший послушно ответил. «Полпятого». «Точнее, будьте любезны». «Властно и в то же время благожелательно», сказал Дживан, будто бы разговаривая с пациентом. Голос у него был глубокий, с бархатными модуляциями. «16 часов, 25. Доктор, что ли?» Дживан величественно кивнул. «Врач. Клинический ординатор». «А пиво сосешь?» — врач клинический, попытался встрять молодой, но уже без прежней энергии. «Врач — живой человек». Дживан отвернулся от скобари, потыкал кнопки и поднял телефон к уху. Услышав голос заведующей, сразу же заговорил озабоченным голосом. «Как поживают наши больные, Тамара Михайловна? Что стряслось?» Дживанчик, ну, наконец, что стряслось? Ты спросил бы лучше, чего не стряслось. Ночью Гася твой снова загиповал. Скорая приезжала». «Скорая помощь приехала?» — веско переспросил Дживан И заметил боковым зрением, что скобари, потоптавшись, двинулись прочь. «Да, да, да». А, изумилась Тамара. Джован говорил не своим голосом и не своими словами. «Ты где? Что с тобой?» «Пиво пью. Джован проводил взглядом два плохо выстриженных загривка. «В интересной компании». «Пиво пьешь, а нас опять поджигали». «Исключительно в время. Нерабочий... «Поджигали?» «Прямо дверь мою подожгли ночью. Дверь в «Что сгорело?» «Да ничего не сгорело, но прямо дверь в кабинет. То есть вообще уже». «Кто поджигал?» «Да не знаю я ночью. Не знаю, что делать вообще». «Тамара Михайловна, не волнуйтесь». «Проверками с этими я уволюсь, честное слово. Ты нужен, Дживанчик. «Уже бегу, Тамара Михайловна». Дживан любил, когда ему задавали вопросы. Любил выдержать паузу, помолчать, потомить собеседника, а сам, наоборот, терпеть не мог спрашивать, ставить себя в уязвимое положение. Но сейчас нужно было спросить. «Тамара Михайловна, из дома мне не звонили?» Голос начальницы потеплел. «Безобразник, опять за свое». «Нет, Дживан Грантович, не звонили, Никому до тебя дела нет, кроме некоторых товарищей по работе». В кабинете заведующий затрещал городской телефон. «Так, это из ЦРБ. Дуй скорее, целую». Было такое бакинское слово «бардакхана» – свистопляска, сумятица. Внутри Дживана творилась самая настоящая бардакхана. Даже чуть подводила желудок – от облегчения, унижения, радости, злобы. Первое. Против него нет улик. Оправдываться не надо. Алиби, балиби, би-бабу. Ты мне почему не набрал? Я на работе был двое суток, ты дома сидела. Ты не звонишь, а я почему должен? Все это крыто При желании можно было даже обидеться. Второе. Не надо сейчас из чужой постели идти домой. На работу и то как-то легче, чище. А вот целую услышанная от Тамары, заставила его поморщиться. «Сам виноват», спросил, не звонила ли Джулия, и тем самым как будто вошел с Тамарой в маленький заговор. Конечно, она не замедлила подхватить. «Бабы, бибабо, бабы! Целую! фу". Тамара давным-давно положила на него глаз, время от времени подергивала за ниточку. «Ну, еще не созрел?» Не далее, как неделю назад звала попробовать воспуракан. Якобы ей подарили какой-то особенный из особенной бочки. Нет, так низко Дживан Лусинян не упадет. С начальницей никогда. Вечером с ней коньяк пьешь, а на завтра она тобой помыкает? йох -бир. С кем угодно, но не с Тамарой. Нет, нет. Поскальзываясь, но удерживаясь на ногах, Дживан спустился во враг, перебрался через заброшенную заводскую скакалейку. И вскоре уже шагал по краю широкой, в мягких ухабах дороги, мимо черных избушек, не то сгоревших, не то просто сгнивших от старости, мимо участков, заросших полынью, и мимо домиков позажиточней, со спутниковыми тарелками, с компостными кучами, баньками и теплицами, с неизбывными целлофановыми пакетами и клеенками, развешенными на заборах клеенками, которыми были обиты входные двери, и снова клеенками, накрывавшими груды досок, жердей или хвороста, горбыля или огненных ярко-оранжевых ольховых чурок. Джован с гордостью вспоминал, как провел беседу со скобарями. С первой реплики сразу же подчинил своей воле, железной воле. Мастерски, виртуозно, актер, альпачина аленделон, а трюк с телефоном – Загипнотизировал, как Матадор Обводит быка, двух быков туполобых Точно как Матадор С достоинством, с грацией Но глубже радости Глубже досады и даже глубже гордости Колыхалась злоба Пусть Живан присуждал себе Как психологу и Матадору Выигрыш по очкам Его кулаки, плечи и даже вдруг занывшие ребра Все тело желало только победы нокаутом. С разворотов катить «Кто хочь, я хочу, получай!» «Мощно с хрустом! На! Хочешь еще? Повторить? На еще!» Больница была уже близко. Чаще встречались приметы цивилизации. Питьевая колонка, трубка газгольдера, фонарь, черный сосновый столб, прикрученный к бетонной чушке, на столбе объявления о покупке свинца, о продаже щебня или навоза, или веников оптом. Чернели, похожие на муравейники, кучи полусгоревших веток и листьев, некоторые еще тлели. Такое же жадное нетерпение овладевало Дживаном, когда он знакомился с новой женщиной. Сейчас ему хотелось как можно скорее оказаться в своем отделении, вернуться в свой мир, где он был хозяином, победителем, где его знали, ценили. Когда Тамару припекло, буквально когда запахло жареным, кому она оборвала телефон – «Дживанчик, ты нужен! Дживанчик, беги скорей!» «Почему бы, Тамара Михайловна, вам не обратиться к старшей сестре?» «Кто у нас старшая или старший? Ирма Ивановна или я?» «А у меня, прошу извинения, выходной!» «Мог он так ответить?» «Имел полное право!» «Но вместо этого, как метеор, летел на работу!» «А почему?» «Потому что Тамара была права! Дживан справится!» «Он один разберется!» «Никто не найдет поджигателя!» Дживан найдет. Дело чести. Больница, в которой Дживан работал семнадцатый год, размещалась на территории дома Пучкова, одной из редких подводских усадеб, переживших XX век. Господский дом был много раз перестроен, но сохранил деревянный фронтон и две крашенные колонны. Среди сосенок и старых полуоблетевших лип было сумрачно. «Мизерабль мел листву», чужой, из третьего отделения. В отличие от обычной больницы, здесь пациенты жили годами. Ненадолго выписывались домой, потом возвращались. Многое было устроено не по инструкции, а по-домашнему. Вот, например, территорию было положено убирать до обеда. Но этот больной, Джован даже вспомнил фамилию, Матюшенков, любил мести листья, его это успокаивало. Он никогда не пытался уйти с территории, Со временем его начали выпускать одного без присмотра. Дживан взбежал по ступенькам и перед тем, как войти, вдохнул свежего воздуха про запас. Отпер собственным ключом дверь. Внутри было очень тепло, после улицы даже слишком тепло. В нос ударил знакомый запах. Такой запах, наверное, должен накапливаться за ночь в какой-нибудь непроветриваемой казарме, где на нестерных простынях спит много давно немытых мужчин. Только здесь запах был куда крепче и включал сильную горько-сладкую примесь аптеки. У больницы была собственная котельная. В отделении круглый год стояла жара. Отделение разделялось на две неравные части, которые по-корабельному назывались отсеками. В левом, более просторном крыле, находился лечебный отсек. Палаты вдоль палат-коридор, в конце коридора санузел для пациентов – сушилка. Дальше в пристройке – столовая и веранда. В правом крыле, занятом медицинским, врачебным или служебным отсеком, было немного свежее. Из-за плотно закрытой двери, разгораживавшей отсеки, доносился смутный бубнеж и ленивые окрики тети Шуры. «Не трожь Все, ложись, отдыхай! Кому сказала, заразу идешь по-хорошему или нет, в Колываново захотел?» Было слышно, что санитарка ругается по привычке, без раздражения. Бормотание мизераблей тоже звучало тускло, безлично. Можно было не торопиться. В отделении стоял штиль. В сестринской комнатке, одновременно служившей кухней, Дживан снял твидовое пальто, повесил на плечики в шкаф. Изучил себя в зеркале на внутренней стороне дверцы. Остался доволен осмотром. Когда закрывал, темное отражение повернулось. Надел белый халат, вымыл руки. Можно было приступать к следственным действиям. Медицинский отсек начинался с прихожей. Вправо от входной двери шел коридор. С внешней стороны коридора два полузакрашенных белой краской окна, а с внутренней стороны ряд комнаток с металлическими табличками. Процедурная, комната старшей сестры, комната для свиданий, забитая всякой всячиной комнатка сестры-хозяйки. В конце коридор заворачивал, сразу же упираясь в темный аппендикс. Там была дверь к заведующей. Джован подумал, что для поджигателя создали все удобства. Из коридора нельзя было увидеть, что делается в аппендиксе. Когда кабинет был закрыт, никому в голову не приходило туда заглядывать. Вообще, мизераблям было запрещено находиться в служебном отсеке без сопровождения. Больных водили сюда на уколы. Время от времени на свидание с родственниками. Несколько дней назад приезжала машина с бельем и матрасами. Мизерабли складывали все это в комнате сестры-хозяйки. За ними присматривал санитар. С учетом того, что мизерабли безостановочно доносили друг на дружку, как по реальным поводам, так и чаще по воображаемым, выбраться ночью на половину медперсонала, да так, чтобы никто не заметил и не настучал, это было бы крайне сложной задачей для пациента, если бы не одно обстоятельство». Месяц тому назад в лечебном отсеке пришлось ремонтировать туалет и сушилку. Этот ремонт теперь вспоминался как страшный сон. Мизерабли пришлось перенаправить на медицинскую половину, надо же было им где-то отправлять надобности. В прихожей выставили дополнительный пост, рук, как водится, не хватало, к тому же именно в эти дни уволили одного старого санитара за пьянство, замена не отыскалась не нашлось до сих пор. А значит, оставшиеся были вынуждены брать дополнительные дежурства, да еще бегать с поста на пост из коридоров в прихожую. И медсестры и санитары ходили усталые, огрызались. Когда ремонт отгремел, все выдохнули. Но с тех пор, что не день, отлавливали мизераблии в лечебном отсеке. За месяц они протоптали дорожку в чистый благоустроенный туалет медперсонала и по-прежнему норовили туда проскользнуть. Если бы поджигателя ночью застали в прихожей, он мог сделать вид, что отправился по привычному маршруту. а добежав до конца коридора и юркнув в аппендикс, даже если по совпадению в этот самый момент в коридор вышел бы кто-то из медиков, поджигатель мог переждать за углом под дверью Тамариного кабинета. Высокая под потолок трехфиленчатая дверь сохранилась со времен настоящей усадьбы Пучкова. Даже выкрашенная в белый больничный цвет она показывала, что не только в людях, но и в предметах может чувствоваться порода. Нижняя филенка представляла собой как будто круглое озеро или лупу, обрамленную сложным фигурным каскадом фасок и желобков. Верхняя, самая длинная, была разделена крестообразно, как окно в раме. На гладкой средней филенке примерно в метре от пола виднилось пятно. Джован постучал. Ему никто не ответил. Дверь была заперта. Джован сел на корточке и посветил телефоном. Три подпалины. Нет, не в полном смысле подпалины. Дверь не горела. Только в одном месте краска немного вспухла. Три темно-серых зализа, язычки сажи, один рядом с другим. Теперь нужно было сравнить этот трезубец с теми следами, которые поджигатель оставил неделю назад. Когда Дживан вошел в лечебный отсек, за санитарским столом было пусто. Чуть Шур, должно быть, вышло в столовую или в дальнюю третью палату. Напротив стола, этот пятачок со столом, стулом и раковиной солидно именовался постом, напротив поста находилась первая или надзорная палата. Здесь лежали тяжелые пациенты, требовавшие постоянного присмотра, а также новоприбывшие». Над первой койкой у двери слева вздымался могучий холм, обтянутый темно-красным и стертым вельветом. Это был Гасен зад. Когда полгода назад Гасю привезли в отделение, не нашлось пижамных штанов по размеру, оставили Гасю в домашних. Гася стоял, а может быть, полулежал, в своем фирменном положении. Верхняя половина тела была распластана по кровати, лбом и толстой щекой Гася прижимался к подушке, При этом нижняя половина стояла на четвереньках, колени были подогнуты под огромный живот. Ты что опять натворил, Гася, а? Добродушно спросил Дживан, беря его за запястье. Слоноподобный Гася был почему-то Дживану симпатичен. Может, хрустальные голубые глаза неожиданные на одутловатом лице напоминали Дживану кого-нибудь из знакомых, из женщин? Рука у Гася была безвольная, пульс очень редкий. Зачем пугаешь Тамару Михайловну? Гася скользнул взглядом мимо Дживана. Зачем безобразничаешь? Повторил Дживан, слегка встряхивая Гасину руку. Он знал, что ответа не будет. В диагнозе значился эндогенный мутизм. Гася молчал больше десяти лет, но Дживан все равно разговаривал с ним, как разговаривают с младенцем или собакой. Напротив Гаси через проход помещался полковник. Затылок полковника был тощий, жалкий. Отвернувшись к стене, полковник сосредоточенно ковырял остатки обоев. Почти все обои уже были съедены, уцелели разрозненные островки. Джован протиснулся между близко стоящими койками к подоконнику. От копоти, появившейся здесь неделю назад, осталось только размытая пятнышко. Теперь Джован пожалел. Следовало бы сфотографировать, но кто мог знать, что диверсия повторится». Неделю назад главные подозрения пали на Славика. Сейчас бритый на Славик сидел по-турецки, качался взад и вперед. Левая рука была забинтована. Время от времени его подзуживали голоса, и он голой рукой высаживал очередное стекло. Как и многие мизерабли, Славик курил, но после ЧП с подоконником Джован лично конфисковал у Славика спички. На дальней койке спал новенький, незнакомый Джовану, Видимо, привезли вчера или позавчера. Койку, стоявшую под окном, занимал слепой Виля. «Здравствуйте, Дживан Грандович!» Сказал Виля в полголоса, чувствуя, что Дживан уже рядом. Виля прекрасно ориентировался и доносил на товарищей чаще, чем кто бы то ни было в отделении. Вопрос, мог ли Виля при всех своих незаурядных талантах ночью на ощупь добраться до кабинета? «Кайзер Вильгельм!» торжественно провозгласил Джован. «Легионы приветствуют Кайзера!» Виля сдержанно улыбнулся. Все же порой проглядывало в мизераблях что-то неординарное, даже во внешности. рук какая-нибудь выразительная черта. У Гаси прозрачные голубые глаза, а особенностью Вилиной физиономии были губы, ярко очерченные, прихотливо изогнутые. «А я жду. Обратите внимание на старика!» «Что ты, Виля? Какой старик? Где старик?» «Ты красавец-мужчина!» «Красавец, скажете тоже, ха-ха!» «Виля, у меня к тебе дело на сто рублей. Ты здесь самый умный. Ответь мне, кто у вас баловался с подоконником?» Больной сразу же перестал улыбаться. «Вы уже спрашивали, Джован Грандович?» прошипел он. Сказал, «Я не знаю, я спал». «Джован Грандович, переведите меня во вторую палату. Ну что я тут с дураками лежу, даже не с кем общаться». Сейчас некуда переводить, нету мест. Ты сам видишь, вон весь коридор заставили. Джован сознательно сказал «видишь», чтобы сделать Виле приятное. Не помогло. Шамилова, у вас нашлось место? Чем я хуже? У меня нету папы-миллионера?» Джован спокойно, настойчиво повторил «Виля, ты меня знаешь, я тебя знаю. Ты человек образованный, у тебя хорошая голова. Мне интересно твое суждение» то поджег. Не дурак поджог, Не из этой палаты. Почему ты так думаешь? А кому здесь? Полковнику? Ты, Виля, зря дедушку недооцениваешь. Полковник, он шустрый. Товарищ полковник карбамазепиновых войск. Слышите меня? Прием. Джован подтрунивал над безучастным полковником также рассеянно-механически, как недавно спрашивал Гасю про самочувствие и называл Вилю красавцем-мужчиной. То, кто отживан умел говорить с мизераблями, умел пропускать ерунду мимо ушей, а нужное слышать, как будто внутри был включен точнейший, тончайший приборчик. Например, соображение вскользь высказанное Вилей было не лишено смысла. Неделю назад в поисках злоумышленника они с Тамарой и Ермой Ивановной ограничились первой палатой и методом исключения выбрали Славика. А, собственно, на каком основании ограничились? В эту палату даже двери нет. Все открыто. Санитары ночью спят, пушками не разбудишь. Получается, Вилли прав. С тем же успехом мог зайти кто-то извне. А может, все-таки ты, Кайзер, Признайся, тебе скидка будет. Сразу в третью палату переведем. Приятно, что вы меня цените, Джован Грандович, но... Ладно, ладно, шучу. На первый взгляд, Виллины речи звучали вполне разумно. Лишь на фразе «Что мне с дураками лежать?» Дживанова чуткая внутренняя стрелочка трепыхнулась. Дживан понимал, что разумность обманчива. Виля был старожилом первого отделения. Да и большинство пациентов можно было считать старожилами. Маленький городок, одни и те же больные, все знали друг друга по многу лет. Психические болезни, увы, оставались практически неизлечимыми. Можно было добиться ремиссии и отправить больного домой – но через несколько месяцев, через год, а иногда уже через пару недель все возвращались. Во всяком случае, слепой Максим Вильяминов по кличке Виля исключением не был. Кожа у него под подбородком была собрана в острые складки, словно торчала жабо. На пике очередного запоя он перерезал себе горло. Всякий раз не до конца. «Когда мама приедет?» слышалось из коридора. Завтра? Ну, когда мама приедет? Я знаю все города и поселки Южной Америки. Акапулько, Лос-Анджелес, Тегусигальпа. Я гениальный географ-геодезист.